Глава 6. Груша не нашла более подходящего времени и места, чем ночь и моя постель, чтобы начать рожать свой выводок. Кошка была еще молодая, неопытная, с ней это происходило впервые, ей было больно и страшно, вот она и решила попросить помощи у хозяина. В общем, разбудил меня ее страдальческий крик, и в эту ночь я уже не смог сомкнуть глаз, сидя возле груши, гладя ее и что-то бормоча успокаивающее. Больше я ничем помочь страдающей кошке не мог. Из постели, правда, убрал, перенеся в большую корзину, приготовленную специально для нее. Котет родилось пятеро. Все они пошли в мамашу. Понять, с кем кошка погуляла, не представлялось возможным, потому что котята были одного окраса и почти ничем не выделялись на фоне друг друга. Несмотря на страх перед непонятной ситуацией, грушенные инстинкты включились и заработали на полную катушку, как только первый комочек запищал и принялся слепо тыкаться носом в мать, ища тепла и еды. Вот только хватило глупой кошки только на то, чтобы начать их вылизывать. Так что пришлось помогать понять, что соски у нее на животе не просто для красоты имеются. Вместе со мной не спал румянцев, которому сегодня не повезло дежурить у моих покоев. В отсутствие полноценного штата молодого двора, тем немногим, кто все же входил в него, приходилось совмещать обязанности. Не то чтобы эти обязанности хоть как-то их напрягали. Разве что Суфьев пахал, как пчелка на плантациях возле хижины старины Тома. Но вроде бы не стенал пока и пощаду не просил. А раз так, то про то, кто что тянет, на Тома пашут, не в мое время было придумано. Румянцев же исполнял при мне в основном представительские функции, да еще выполнял небольшие, но в основном довольно пикантные поручения. У нас сложились с ним странные отношения. Но можно сказать, что Петька Румянцев был одним из очень немногих людей, которым я полностью доверял. Вот еще бы его раздолбайство куда-нибудь ушло уже, потому что из-за него я никак не мог решиться и доверить ему по-настоящему серьезные дела. Не спали также Румберг и Федотов. При этом никто из этих троих не понимал, почему я так вожусь с простой кошкой, которая и так уже была на особом привилегированном положении. Но если остальные могли ворчать, выражая тем самым свое недовольство, то Румбергу надлежало делать вид, что все нормально, хорошо и вообще так и должно быть. «У нас в деревне бабы в таких условиях не рожают, как эта мявкалка!» Пробурчал Федотов, устанавливая рядом с уставшей, но не выглядевшей несчастной грушей, чашку с подогретым молоком, которое я приказал притащить новоявленной мамочке. «Бабы в твоей деревне не приносят мне столько радости, не успокаивают, когда мне хреново, и не ловят мышей, как делает эта мявкалка!» Парировал я, почесывая урчащую грушу за ушком и разглядывая маленькие шевелящиеся комочки, которые дружно присосались к соскам на мягком материнском животе. Правда, перед этим пришлось их туда подкладывать и помогать найти необходимый источник питания, потому что сама груша была на это явно не способна. Она просто не знала, что делать, и только вылизывала котят, жалобно подвывая им в такт. «Это смотря какие бабы». Румянцев, развалившийся в кресле, широко зевнул, чуть челюсть не вывихнув. Бывает таких затенец встретишь, просто ух. Не прикидывайся, что спать хочешь. Я саркастически хмыкнул, с трудом подавив желание зевнуть так же широко, да еще и потянуться при этом. Спать хотелось, как из ружья. Глаза солипались, хоть спички вставляй, и приходилось совершать над собой определенные усилия, чтобы не бленуть на все и не отправиться в кровать досматривать интересный сон, из которого меня вырвало заметавшееся кошка. Я не помню, что именно мне снилось, но точно не кошмар. Обычно ты, Петька, по ночам редко храпишь, предпочитая другими делами заниматься. им на пару. Вот те крест, ваше высочество. В последнее время никуда не хожу. Румянцев выпрямился в кресле и действительно перекрестился. Чего так? Уж не заболел ли часом? Я картинно всплеснул руками и поднялся с пола, оставив грушу отдыхать с ее выводком, который мне теперь надо было куда-то деть. Одного котенка вроде бы берёт ушаков, а вот остальных необходимо пристроить. «Так ведь не хочу!» Румянцев вздохнул и снова развалился, прикрыв глаза. «Вот не тянет уже, и все тут. Чего тут другого охота? А чего сам не знаю?» «Жениться вам надо, Петр Александрович!» «Тогда поди все о дури с головы бедовой и выветрится». Федотов потянулся и хрустнул шеей, пытаясь прогнать накатывающую на него сонливость. «Вот еще. Мне и так неплохо, холостым. Успею еще. Батюшка пока не настаивает. Вот когда начнет наказывать к той или иной девице присмотреться, вот тогда и пойму, что все. Дни безмятежные, Петрушеньки, и закончились. Ну а пока гуляю еще», — заявил Румянцев а мне его стукнуть захотелось чем-нибудь тяжелым, да прямо по башке. Меня, значит, скоро со всех сторон обложат, как волка того, а он, как стрекозел, порхать с цветка на цветок собирается. Хрен ему. Тоже будет в женихах ходить, чтобы неповадно над великим князем издеваться было». А что там Андрей Иванович Давича говорил на обеде в честь прибытия герцога Эрнста Людвига Гессен-Дарштадтского и принца Максимилиана гессен кассельского которую внучку и, соответственно, дочь принцессу Вельгельму на увеселение государыне привезли, про забаву новую, которую вы вместе с ним решили организовать. Что, мол, девицы в отсутствии балов кое-их не будет, пока все приглашенные не соберутся, сами себя развлечь чем-нибудь своим девичьим смогут. А вот сопровождающие их мужчины и заскучать ненароком могут». Румянцев внимательно смотрел на меня. В его глазах читалось такое любопытство и предвкушение чего-то необычного, что мне даже стало смешно. И еще свои слова Андрей Иванович всем сидящим за столом мужчинам адресовал. Или лишь этим старым пердунам, которым в их глуши почему-то не сидится. «Поаккуратнее со словами, Петька», – погрозил я, на что этот паразит лишь плечами пожал. «А, ну да, его же из всех существующих университетов выперли, в том числе и за дерзость». Решив не обращать на друга внимания, потому что уже совсем не знаю, что должно произойти, чтобы ременцев хоть немного исправился, я решил ответить насчет Ушакова и его приглашения посетить новый храм порока. Да, Андрей Иванович все в отставку собирается, вот только лежать на диване в имении никак не в его деятельной натуре. Вот и придумал он клуб создать для самых избранных членов, чтобы и поговорить там можно было темы злободневные, обсудив. Да и еще, каким образом развлечься. Я хмыкнул, прикидывая, нужно ли румянцева посвящать в рыцаре, придуманного нами Сушаковым весьма сомнительного, надо сказать, ордена. Немного подумав, решил, что возьму его с собой на парочку вечеров, посмотрю, как он себя там проявит, а после уже решу окончательно, давать печке членского клуба или же нет. Как только я узнал, что принцессу Вергельму Гессенко-Сельскую сопровождают аж два тела, отец и дец, то слегка так охренел. Но потом, разузнав про это семейство получше, в принципе понял, в чем тут дело. И принц, и его тесть очень любили кутнуть на широкую ногу, вот только такие забавы часто очень дорого стоили. Настолько дорого, что советы управления их микроскопических герцогств начали предпринимать определенные меры для ограничения затратных развлечений своих правителей. Дедушки-потенциальные невесты «Даже псовую охоту запретили, наложив какую-то жуткую епитемию. Вот совсем воздух перекрыли, гады. Не удивлюсь, если узнаю, что пригрозили и вовсе организовать независимую республику, если господин не угомонится». И вот, когда они сидели и скучали, поливая помоями совет, пришло приглашение от Елизаветы. Оба весьма уважаемых и жутко родовитых отца семейств ухватились за это приглашение хваткой бультерьера. И так они смогли решить, кто же поедет сопровождать принцессу в далекую и такую загадочную Россию. В итоге поехали вместе, благополучно наплевав на оставшиеся дома семейство и кучу долгов. Если Максимилиана еще можно было заподозрить в том, что он приехал шпионить для императора священной Римской империи, у которого числился Фельдмаршалом, то вот веселый дед приехал с явным намерением хорошенько погулять. Кроме всего прочего, он еще и свою дочь от марганатического брака сюда притащил, якобы для того, чтобы она составила компанию внучке, которая была старше своей... А кем, интересна, Луиза Шарлотта приходилась внучке своего отца? Хотя, несмотря на веселых родичей, обе девушки произвели на меня весьма приятное впечатление. Они были довольно тихие, спокойные и права не спешили качать. Особенно Луиза Шарлотта, которую, похоже, дома зашпыняли до состояния, в котором она решила, что обязана всем угождать и практически быть служанкой своей... Черт, кем же они все таки друг другу приходятся? Встретив это благородное семейство, как полагается, и проводив его во дворец, я бегом бросился к Штелину и заставил его провести незапланированный урок по углубленной генеалогии немецких герцогов и принцев. «Сделал я это зря» потому что запутался в хитросплетениях семейных связей всех этих герцогств окончательно. Санта-Барбара какая-то, основанная на… Да ни на чем она не основана, на самом деле. Самым смешным мне показался тот факт, что даже те микроскопические образования, которые именовались герцогства, могли еще и делиться. Собственно, тогда я даже немного понял Фридриха, который стремился объединить всю эту кодлу в одну самодостаточную страну, под общим названием и руководством. В общем, он стремился создать Пруссию без этих образований, которые еще и воевать друг с другом умудрялись всю дорогу, и плевать им было, по большому счету на Священную Римскую империю и ее императора в том числе. Но факт оставался фактом. Все эти микроправители носили громкие титулы герцогов и принцев, и с этим нужно было считаться, хотя бы в пределах, которые были отмерены этикетом. И все таки прибытие хотя бы двоих представителей этой братьи ненадолго выбило нас всех из колеи. Мы были готовы и даже ожидали прибытия полных амбиций мамаш, многим из которых их родовитость частенько ударила в голову, и они начинали совершать вещи, которые, мягко говоря, не должны были совершать. Вот только справляться с дамами я не собирался, потому что существует Елизавета, которая не слишком-то благоволит к тем, кто красивее, чем она, пользуется большей популярностью у мужчин, да и вообще оставит собственные интересы превыше интересов государыне. Так что она сама прекрасно справится с мамашками, главное не мешать ей. Другое дело мужики, которые, как оказалось, вовсе не горят желанием остаться на обочине этого праздника жизни. Посовещавшись с Ушаковым, мы приняли решение об открытии клуба. Готово не готово, готово, но не совсем это все отошло на второй план перед необходимостью собрать всех гостей мужского пола в одну кучу чтобы они не расползались по всему петербургу со своей национальной забавой устроить парочку интриг уж лучше они будут напиваться и тискать проституток в одном месте так за ними легче будет присматривать слушать разговоры и подсаживать на азартные игры в большинстве своем гости были бедны и одновременно с этим полны нездорового авантюризма играть они будут Еще как: одни из желания повысить свое благосостояние в карты и кости, вторые потому, что просто любят играть и за карточными столами, где и просадили в свое время состояние. Сначала на довольно небрежное предложение Ушакова, высказанное уже после того, как Елизавета удалилась, иноземные гости ответили согласием, но в нем было полно скепсиса. Андрей Иванович дал им пережить с этой мыслью ночь и весь следующий день, проведенные в ничего не делание, и вечером они уже сами подошли к Ушакову с вопросом, а, собственно, когда обещанное веселье состоится. Пообещали сегодня вечером устроить первое заседание клуба. Народ Андрей Ивановича обещал подогнать, точнее дать отмашку уже подготовленным и подогретым заранее аристократам. Форма одежды была пока обычная, единственное условие – черная маска на лице. «Ну, типа, все анонимно, и мы понятия не имеем, кто есть кто». Сегодня утром мне предстояло приветствовать очередную претендентку на пост будущей императрицы. Затем было запланировано съездить в клуб и все проверить. К тому же я не был там уже давно, в последний раз перед поездкой, и понятия не имею, как там Ушаков все обустроил. Ну и, наконец, вечером само заседание, которое определит нашу будущую работу в этом направлении. И вот груша перед таким напряженным днем не дала мне как следует выспаться. Я понимаю, что кошка не виновата, но легче от этого не становилось. Уже под утром мне удалось немного подремать. Уснул я прямо в кресле, а в соседнем похрапывал румянцев, запрокинувшие голову и перекинувшую ногу через подлокотник. «Ваше высочество, пора вставать!» Кто-то дотронулся до моего плеча, и я встрепенулся. «Ах, ра! Хлопая глазами и непонимающе глядя на стоящего передо мной Алсуфьева, я вытер скопившуюся в уголке рта слюну и помотал головой. Писк и шубуршение из стоящей неподалеку корзины привлекли мое внимание, и я начал осознавать, на какой планете вообще нахожусь. Черт! Интенсивно протерев лицо руками, я посмотрел на секретаря уже более осмысленно. «Уже выезжать нужно?» «Нет, сегодня просто жуткая погода. Метель с утра завывает», — покачал головой Алсуфьев. «Нужно привести себя в порядок, чтобы встретить гостью уже здесь, во дворце. Ее высочество Гольштейнга -Го уже вовсю готовит холл для встречи и велела вам передать, что...» Он замялся. «Можно я не буду передавать вашему высочеству ее слова?» «Можно». Я махнул рукой, выполз из кресла и начал делать интенсивные упражнения, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. Луиза меня тайно обожает и таким нехитрым способом пытается всех убедить, что на самом деле испытывает ко мне неприязнь. «Правда?» Я покосился на соседнее кресло. Румянцев уже не спал и всем своим видом демонстрировал, что жаждет услышать сенсацию. «Нет! Если ляпнешь нечто подобное, я тебе язык вырву!» пригрозил я Петьке, за что тот обиделся и демонстративно надулся. Я не пойму, а что ты расселся? Иди уже в порядок себя приведи, чтобы не опозориться перед гостями. Кстати, а кто на сей раз прибыл? Это уже было адресовано Алсуфьеву. Софья Августа Фредерика Цербская в сопровождении матери. Ответил Алсуфьев без запинки. Он вообще все эти зубодробительные имена, фамилии и титулы запоминал с первого раза и никогда на моей памяти не ошибался, их произнося. И тут до меня дошло, кого именно мне предстоит встретить. Пока я умывался и переодевался, то обдумывал, как себя буду вести именно с этой принцессой. Беседа с отцом Симоном особой ясности не принесла. Вроде бы, с точки зрения церковников, мы с Софией достаточно близкие родственники, чтобы подобный брак считался неприемлемым. С другой стороны... Если Елизавете запотемит женить меня именно на ней, то у нее есть рычаги, с помощью которых она может надавить на церковь и выбить разрешение на брак у Священного синода. Как бы то ни было, но общаться нам все равно придется. Уже лучше немного потерпеть, чем настроить против себя тетушку и Луизу, которая просто расцвела на этом задании Елизаветы и теперь распоряжалась всем с видом генерала на поле боя. Ей вся эта суматоха определенно нравилась, а также в мою голову начали закрадываться подозрения в том, что ей также и наши пикировки приносят определенное удовлетворение. Вот и сейчас, стоило мне только появиться в холле, как она тут же стремительно подошла ко мне, шурша новым роскошным платьем и обдавая запахом своих любимых терпких и весьма экзотичных духов. «Вы почти опоздали, ваше высочество», – прошипела Луиза очень тихо, чтобы нас не смогли расслышать посторонние. «Конечно, опоздал». Я ухмыльнулся и поцеловал протянутую руку. «Как же еще я мог доставить вам удовольствие разозлиться на меня?» «Признайтесь, Луиза, вы просто обожаете на меня злиться». «О, нет, ваше высочество, это вы чрезвычайно любите надо мной насмехаться, что вызывает во мне исключительно беспокойство, потому что я никак не могу понять». Что же такого вам сделала? Хм, дайте-ка вспомнить, я демонстративно задумался. О, кажется, что-то припоминается. Некая карета и якобы забытое манто, а еще какой-то инфантильный неудачник, всего лишь один раз в своей никчемной жизни осмелившийся на поступок, достойный мужчины, и то умудрившийся так сильно все испортить. Вы его совершенно не знаете, чтобы так говорить, Луиза покачала головой. «Мне и не надо его знать. Благодарю покорно». Хватило того времени, что я вынужден был терпеть его присутствие. Я говорил тихо, стоя рядом с ней, насколько позволяли пышные юбки, и неотрывно смотрел на дверь. «Если честно, не представляю Екатерину, точнее Софию, будет ли она Екатериной, это еще большой вопрос, юной девушкой. Сколько видел ее портретов, впечатлен я не был. Но стоит признаться...» что видел я ее на этих портретах лишь в зрелом возрасте луиза попыталась что то ответить но тут дверь начала открываться и она замолчала слегка подавшись вперед мело на улице прилично офицер который сопровождал гостей от последнего придорожного трактира до петербурга с трудом удерживал тяжелую дверь которую у него из рук вырывал ветер пытаясь одновременно удержать на голове шляпу не дожидаясь когда дверь полноценно распахнется В холл проскользнули две женские фигурки в обязательных, подаренных Елизаветой всем прибывшим женщинам, соболях. «Какая жуткая погода! Просто жуткая!» по-немецки воскликнула одна из женщин, скидывая с головы капюшон. Она еще была не старая, но и четырнадцатилетней девчонкой не выглядела. «Вероятно, это и есть моя дальняя родственница, урожденная Иоганна Елизавета гольштейнга а ныне герцогиня Ангальд-Цербская. Определив, кто есть кто, я устремил взгляд на тоненькую фигурку, девичьей стройности которой не могла скрыть богатая соболиная шуба. Видя, что я на нее смотрю, девушка так же, как и мать, откинула капюшон и, сделав шаг в мою сторону, присела в глубоком реверансе. Старательно проговаривая каждое слово, она медленно проговорила по-русски. «Доброго утра, ваше высочество!» «Добро пожаловать в Петербург! Надеюсь, ваше пребывание здесь будет ярким и запоминающимся!» На автомате я произнес в ответ, а София внезапно нахмурилась, откидывая с лба непослушные светлые кудряшки. У меня же перед глазами в это время проносилось воспоминание. «Панчух, мансиях! На улице погода была ничуть не лучше, чем сейчас, и мы ждали, когда разъедутся наши кареты» светлые кудряшки и искренняя улыбка français. Je записал он pratiquer». она изучала французский язык и была рада что сможет попрактиковаться пусть даже в компании случайного незнакомца я подарил ей солдатиков и пребывал в прострации от того что только только начал осознавать что конкретно попал то есть стал попаданцем потому что та девчушка фике ее называли тогда фике Никак не хотела ассоциироваться с образом бездушной интриганки, который я нарисовал в своем мозге. Господи, и как мне быть? Что теперь делать? Луиза, видя, что я завис, и по какой-то непонятной причине выпал из реальности, решительно вышла вперед, предварительно ткнув меня острым локотком между ребер, прошипев при этом нечто нецензурное. Я охнул и пришел в себя в то время, как Луиза приветствовала Иоганну. «И чего я так разволновался?» «Какая разница, что собой представляет на самом деле София?» «Пока ни одна из прибывших девушек, включая и ее, не вызывали у меня желание утащить их куда-нибудь в закрытую нишу, чтобы потискать». Я потряс головой, прогоняя странные мысли, которые постоянно лезли в это утро в мою многострадальную голову. «Это от недосыпа, я уверен. Нужно сосредоточиться. Сегодня меня ждет весьма интересный вечер» сквозь силу улыбнувшись я еще раз поприветствовал дам отмечая про себя что сама софия кажется меня не узнала во всяком случае вида не подала и просто влилась в поток тех девушек которые уже гостели во дворце.